Новости медицины. Ученые медики открыли новую болезнь, у которой нет симптомов. Ее трудно обнаружить, и лекарства от нее еще не существует. К счастью, до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Запилеваю, запилеваю, запилеваю. Мужик после длительного забоя звонит по телефону, узнать точное время в Москве 18 часов 42 минуты О, нет, нет, нет, нет. А, а месяц-то какой месяц, дура Где непобедимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая? На плацу прапорщик отчитывает курсанта. Да вы что, товарищ курсант, не знаете, где лево, где право, суть? Даже трехлетний ребенок знает, что правая рука – это та, на которой большой палец слева. В рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что миксер – это устройство, приводящее продукты в замесательство. <соц> <на нее> <royalty> миксер. Вася, ты пользуешься успехом у женщин? <свист> Ха! Это они пользуются успехом у меня. <свист> <свист>